И вечно мне из-за нее было худо, потому что я не как она. А я не как она, потому что я не как она. И вот с ее же подачи я с шестнадцати лет в дочерях конфедерации, а сама даже родилась не на юге. Я вообще Янки. И Дэна хуже всего. Вот что. Сьюки опять всхлипнула. Я даже не каппа.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 Может, она и права, но в Пойнт Клир всего один психиатр — доктор Шапиро, и он, очевидно, прежде никогда не имел практики в маленьком городе. Приёмная его располагалась рядом с парикмахерской с Чешем, и хоть зайди к Шапиро, хоть выйди от него, все об этом узнают. Сьюки уж точно к нему не ходок. В противном случае уже через пять минут об этом проведает весь город.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 Ленор устроила феноменальную истерику. Пулы — милейшая семья. Отец Эрла был врачом, но, к несчастью, все мужчины-пулы были слегка лопоухи. — Если тебе плевать на меня, подумай хотя бы о своем будущем! — рыдала Ленор, размахивая носовым платком.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 «О, нет!» — вздохнула она. «Что ж, остается надеяться и молиться, что это мальчик!» Через восемь месяцев сиюки везли по коридору вымотанную и квелую после рождения не одной, а сразу двух девочек. Ленор шагала рядом с каталкой и нашептывала.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 И вот зашел поздороваться. В тот же миг Сьюки вдруг расплакалась. Он был такой нелепый в этом своем галстуке бабочки и с дурацкой прической. Он всегда ей нравился. Но влюбилась она в него именно тогда.